38. Так им нипочем не стать дельфинами. До того, как воскресным утром ко мне приедет Мария Акигава, я уже почти все продумал и решил, как буду писать ее на подготовленном для портрета новом холсте. Какой конкретно рисовать картину, я пока не знал, лишь понимал, как нужно начать ее рисовать. Прежде всего, в голове из ниоткуда рождается замысел, какой кистью и краской, какого цвета нанести первые мазки на белейший холст. Вскоре он зацепляется и постепенно начинает укореняться во мне, уже как действительность. Мне нравился сам этот процесс. Утро выдалось прохладным, как бы напоминая, что зима близко. Я сварил кофе, быстро позавтракал и пошел в мастерскую. Там собрал все необходимые принадлежности и в столу Мольберта. Однако перед холстом лежал эскизник, открытый на странице с детальным карандашным наброском склепа в зарослях. Его я нарисовал с утра несколько дней назад, без всякой цели, как на душу ляжет, а потом совершенно забыл, что вообще это сделал. Однако, пока я стоял перед Мольбертом и сам, того не желая, смотрел на этот эскиз, Изображённая там с каждой минутой нравилось мне всё больше. Загадочная каменная комната, тайно зияющая отверстием посреди зарослей. Влажная поверхность земли вокруг и ковёр из опавших листьев разных цветов и оттенков. Полоски солнечного света меж ветвями деревьев. Этот пейзаж возник у меня в воображении, как цветная картинка. Проснулось воображение, дополнило недостающие детали. Я уже чуял сам воздух этого места, запах травы. Я слышал, как поют там птицы. Склеп, детально прорисованный карандашом в большом эскизнике, будто бы настойчиво манил меня для чего-то. Или куда-то. Я чувствовал, склеп настаивает, чтобы я его нарисовал. Тот редкий случай когда я хочу нарисовать пейзаж. Почти десять лет я рисовал сплошь портреты, так почему бы иногда не развлечься и пейзажем? Склеп в зарослях. Этот карандашный эскиз мог бы стать наброском для такой картины. Я захлопнул альбом и снял его с мольберта, где остался лишь белейший новый холст, которому суждено стать портретом Марие Акигавы. Незадолго до десяти, как и раньше, по склону бесшумно поднялась синяя Тойота Приус. Открылись дверцы, из машины вышли Мария Акигава и её тётя Сёка Акигава. Женщина была в длинном тёмно-сером жакете в ёлочку и светло-серой шерстяной юбке в чёрных ажурных чулках. Её шею обвивал цветастый шарф от Миссони. Одета с шиком и в стиле урбанистической осени. А на девочке были просторная толстовка, ветровка с капюшоном, синие джинсы с дырками на коленях, на ногах тёмно-синие кеды конверс. Одета она была почти так же, как в прошлый раз, только без кепки. Воздух дышал прохладой, небо выстилал слой полупрозрачных облачков. Мы поздоровались, и Сёка Акигава села на диван, достала из своей обычной сумки толстый пакетбук и всё своё внимание переключила на него. Мы же с Мария, оставив тётю в гостиной, перешли в мастерскую. Как и прежде, я сел на деревянный табурет, Мария — на простой стул из гарнитура. Между нами было примерно два метра. Она сняла ветровку, свернула её и положила под ноги, сняла и толстовку. Под неё оставались две майки. Поверх серой с длинными рукавами была тёмно-синяя с короткими. Грудь под ними так пока и не обозначилась. Мария расчесала пальцами прямые чёрные волосы. «Не холодно?» — спросил я. «В мастерской был старый керосиновый обогреватель, но я его не включал». Мария едва заметно качнула головой, что означало «нет». «Сегодня начнём писать на холсте», — сказал я. «Тебе при этом ничего особенного делать не нужно. Просто сиди на стуле, а остальное — моё дело». «Я не могу ничего не делать», — ответила она, глядя мне прямо в глаза. «И что это значит?» — спросил я, не убирая рук с колен. «Но я ведь живой человек. Дышу, размышляю». «Конечно», — ответил я, — «само собой, дышать ты можешь сколько угодно и размышлять сколько захочешь. Я имею в виду, что от тебя ничего особенного не требуется. Будь сама собой, мне только это и нужно». Однако Мария по-прежнему смотрела на меня в упор, будто не могла согласиться с таким простым объяснением. «Я хочу что-нибудь делать», — сказала она. «И что, например?» Помогать вам писать картину? Я, конечно, признателен тебе за это, но как ты собираешься помогать? Конечно же, морально. Вот как, произнес я, хотя не мог даже представить, как именно она мне поможет морально. Мария сказала. Если можно, я хотела бы оказаться у вас внутри, пока вы рисуете мой портрет, и попытаться увидеть себя вашими глазами. «Так мне, возможно, удастся лучше понять саму себя. И тогда вы, сенсей, тоже поймёте меня лучше». «Вот бы так и было». «Вы правда этого хотите?» «Конечно, правда». «Но временами может быть очень страшно». «Понимать себя лучше? Ты об этом?» Мария кивнула. «Чтобы понять себя лучше, необходимо откуда-то привлечь что-то ещё, иное. Вот я о чём». А без добавки иного, постороннего фактора, понять себя достоверно не удастся? — А что такое посторонний фактор? — Я пояснил. Чтобы верно знать смысл отношений между А и Б, требуется другая точка зрения, именуемая С. Это называется триангуляция. Мария, подумав, слегка пожала плечами. — Пожалуй. «И то, что добавляется, порой может быть очень страшным. Ты это хотел сказать?» Мария кивнула. «А раньше тебе от этого страшно бывало?» На этот вопрос девочка не ответила. «Если мне удастся нарисовать тебя достоверно, — сказал я, — ты своими собственными глазами сможешь увидеть себя такой, какой видела моими. Конечно, если все сложится удачно». «Для этого нам и понадобится картина?» «Да, для этого она нам и понадобится. Как могут понадобиться литература или музыка. Если все сложится удачно», — сказал я самому себе. «Ну что, примемся за работу», — произнес я вслух. Глядя на лицо Марие, я приготовил коричневый цвет для чернового наброска и выбрал первую кисть. Работа продвигалась не быстро но безостановочно. Я рисовал на холсте верхнюю половину туловища Мария Акигавы. девушка она красивая, но моей картине особая красота не требовалась. Мне было необходимо то, что спрятано у неё внутри. И мне следовало обнаружить это нечто и перенести на холст. Совсем не обязательно, чтобы оно было красивым. Порой это нечто бывает и безобразным, и уродливым. В любом случае, само собой, разумеется, чтобы заприметить это нечто, мне нужно правильно понимать того, кого я пишу. Ни слова и не логику этого человека, а его или ее, как единое целое, общность, света и тени. Я сосредоточенно наносил на холст линии краски. Порой проворно, порой не торопясь и внимательно, осторожно все это время Мария совершенно не меняла выражение лица. Она тихо сидела на стуле. Но я видел, что она сжала всю свою силу воли в кулак и крепилась как могла долго. Я смог уловить эту силу, почувствовать, как она движется у девочки внутри. Как говорила Мария, «Я не могу ничего не делать». «И она что-то делает. Наверняка, чтобы помочь мне». Между мной и этой тринадцатилетней девочкой вне всяких сомнений происходило нечто вроде взаимного обмена. И я вдруг вспомнила о руке младшей сестры. Когда мы вместе вошли в пещеру у горы Фудзи, в леденящем мраке сестра крепко сжимала мою руку. Пальцы у нее были маленькие, теплые, на удивление цепкие. И между нами тогда происходил самый настоящий духовный обмен жизненной силой. Отдавая, мы одновременно что-то принимали, пусть коротко и в тесном месте. Вскоре это ощущение побледнело и пропало, а вот память о нем осталась. Память может согреть время, а искусство, придавая форму этой памяти, может ее увековечить, но лишь когда все складывается удачно» как это удалось Ван Гогу, когда он в коллективной памяти продлил жизнь простого деревенского почтальона. Примерно два часа мы молча сосредоточивались каждый на своей работе. Я наносил на холст ее фигуру сильно разбавленной краской. Это и станет черновым наброском. Мария, сидя на стуле из гарнитура, продолжала неподвижно оставаться сама собой. Наступил полдень, и сдалека, как обычно, донёсся сигнал, услышав который, я понял, что отведённое время истекло, и закончил работу. Отложив палитру и кисть, я прямо на табурете потянулся изо всех сил и только теперь, наконец, понял, насколько устал. Когда я, сделав глубокий вдох, ослабил внимание, Мария тоже впервые за всё это время сбросила внутреннее напряжение. Перед моими глазами на холсте было одноцветное изображение верхней части туловища марии Так сложилась структура. На этой основе уже можно писать портрет. Пока что это лишь примерное очертание, однако в стержне этого скелета уже имелся некий источник тепла, который делал Марие на холсте ею самой. Она, правда, пока что пряталась в глубине, но стоит лишь выявить, где ее укрытие, Все остальное будет делом техники. Тогда останется лишь добавить плоть. Мария ничего не спросила про начатый портрет и даже не попросила показать. Я тоже ничего не говорил. Я слишком устал, чтобы еще и разговаривать. Мы молча вышли из мастерской в гостиную. На диване Сёко Акигава по-прежнему увлеченно читала. Вставив закладку, она закрыла книгу, сняла очки с чёрной оправой, подняла взгляд и посмотрела на нас. Лицо у неё стало слегка удивлённым. Видимо, она прочла у нас в лицах усталость. «Как продвигается работа?» — обеспокоенно спросила она у меня. «Всё в порядке. Пока что промежуточный этап». «Это хорошо», — сказала она. «Если вы не против, я схожу на кухню и заварю вам чай. Чайник уже закипел, и я знаю, где у вас хранится заварка». Несколько опешив, я взглянул на Сёку Акигаву. Она утонченно улыбалась. «Простите, что я такой плохой хозяин, но за чай я вам буду признателен». Я действительно очень хотел горячего чёрного чая, но подниматься, идти на кухню и ставить чайник мне совсем не хотелось. Так сильно я устал. Не помню, чтобы вообще я так сильно уставал в последнее время за работой, но физически при этом мне было хорошо. Минут через десять Сёко Акигава вернулась в гостиную с чайником и тремя чашками на подносе. Чай мы пили молча, каждый в собственных мыслях. Мария в гостиной пока не произнесла ни слова, лишь скидывала руку и смахивала падавшую на лоб чёлку. Она опять надела толстовку, будто хотела от чего-то защититься. Мы чинно и бесшумно пили чай, доверив свои тела течению времени. Какое-то время все трое молчали — но окружавшая нас тишина была естественной и какой-то оправданной. Однако вскоре до меня донёсся знакомый звук. Сначала он показался вялым шумом прибоя, что вынужден вечно накатываться на далёкий берег, но постепенно усилился и вскоре стал отчётливо различимым звуком непрерывно работающего механизма. «С таким...» 4,2-литровый восьмицилиндровый двигатель весьма элегантно потребляет ископаемое топливо высокой очистки. Встав с табурета, я подошел к окну и увидел сквозь щель между штор явление серебристой машины. Менсики был в светло-зеленом кардигане и кремовой сорочке. Шерстяные брюки у него были серыми, Вся одежда очень чистая, без морщин и складок, будто прямо из химчистки. Но отнюдь не новая, все вещи были прилично поношенными и потому тем более казались чистыми. Густые волосы, как и прежде, сияли белизной. Казалось, белизне это ни почем смена времен года, ни насти и ведра. В них могло меняться лишь одно — само их сияние. Выйдя из машины, он захлопнул дверцу поднял голову и посмотрел на облачное небо. Как будто бы что-то подумал о погоде, после чего решился и медленно двинулся к крыльцу. Там нажал кнопку дверного звонка. Неспешно, осмотрительно, будто поэт, отбирающий особое слово, чтобы вставить его в важную строчку. Хотя, как ни смотри на него, то был всего лишь старый дверной звонок. Я открыл дверь и проводил его в гостиную. Он приветливо поздоровался с гостями. Сёко Акигава, увидев его, встал из дивана, а Мария осталась сидеть, накручивая на палец прядь волос. На Менсике она почти не смотрела. Я предложил всем сесть, а заодно спросил у Менсики, будет ли он пить чай. Тот на это ответил, чтобы я не беспокоился. Несколько раз покачал головой и замахал рукой как работа спросил он у меня продвигается ответил я как тебе позировать устаешь спросил мансики у мария он обратился прямо к девочке глядя ей в глаза впервые на моей памяти голос у него еле заметно дрожал выдавая напряжение однако сегодня мансики перед девочкой уже не краснел и не бледнел а лицо у него и вообще выглядело почти как обычно Похоже, он все-таки научился сдерживать чувства. Наверняка устроил себе тренинг по особой программе. Мария на вопрос не ответила, только еле слышно буркнуло нечто нечленораздельное. Ее руки лежали на коленях, а пальцы были сплетены в крепкий замок. «Мария с нетерпением ждет воскресенье, чтобы с утра сюда приехать», произнесла Сёку Акигава, чтобы нарушить неловкую паузу. Позировать художнику — работа не из лёгких, как мог поддержал я тётушку. Мне кажется, госпожа Мария старается изо всех сил. Я тоже некоторое время провёл здесь как модель, поэтому могу сказать, что позировать — это необыкновенный опыт. Мне порой даже казалось, будто у меня выкрадывают душу, — сказал Мэнсики и засмеялся. «Совсем не так» сказала Мария почти шёпотом. Я, Мэнсики и Сёка Акигава почти одновременно посмотрели на неё. Лицо у тётушки при этом было как у человека, который по ошибке что-то проглотил. На лице Мэнсики угадывалось чистое любопытство. Я же старался остаться безучастным наблюдателем. — это о чём? — спросил Мэнсики. Мария ответила монотонно. — Ничего и не выкрадывают. Я что-то отдаю, и я что-то получаю. Мэнсики произнес тихо, будто бы даже с восхищением. — Ты права. Да еще и выразилось так просто. Конечно же, здесь должен быть обмен, ведь творчество — действие нисколько не одностороннее. Мария молчала, как одинокая кваква, что может часами напролет стоять около воды и просто всматриваться в ее поверхность. Эта девочка уперлась взглядом в чайник на столе. Обыкновенный керамический чайник белого цвета, пусть и старый, им пользовался еще тамохи Коамада, но созданный для практической цели. На кромке еле заметные сколы, а потому предмет без особой прелести, такой не заслуживает, чтобы его пристально разглядывали. Просто ей требовалось сосредоточенно воткнуть куда-нибудь свой взгляд. В комнате повисла тишина. Напоминала она белейший рекламный щит, на котором ничего не написано. «Творчество», — подумал я. В слове этом будто бы звучали нотки, призывающие все вокруг умолкнуть. Словно воздух, которым заполняется вакуум. Хотя нет, в этом случае вернее было бы сказать наоборот. Вакуум всасывает в себя воздух. «Если пожалуете ко мне», — прервав тишину, робко обратился Мэнсике к Сёко Акигаве. «Можете поехать со мной, а потом я привезу вас обратно сюда. Заднее сиденье у меня тесновато, но дорога к моему дому весьма извилиста, поэтому, думаю, будет удобнее ехать одной машиной». «Да, конечно», — не колеблясь ответила тётушка. «Мы поедем с вами». Мария о чём-то думала, по-прежнему не сводя взгляды с белого чайника. О чём? Что питало её мысли, я, конечно же, не знал. Как не знал и того, где они будут обедать. Но это же Мэнсики. Он умный, и у него всё продумано досконально. Так что мне можно было ни о чём не беспокоиться. Рядом с водителем села Сёко Акигава, Мария разместилась на заднем сиденье. Впереди двое взрослых, сзади ребёнок. Они даже не обсуждали ничего, места распределились как-то сами собой. Стоя перед входной дверью, я проводил машину взглядом. Она тихо спустилась по склону и скрылась из виду. А потом вернулся в дом, отнёс на кухню чашки и чайник и всё вымыл. Затем я поставил на проигрыватель пластинку Рихарда Штрауса «Кавалер Розы» и, завалившись на диван, просто слушал музыку. У меня это уже вошло в привычку. Когда нечем заняться, я слушаю «Кавалера Розы». Привил ее мне Мэнсики. Эта музыка, как он говорил, действительно затягивает. Это непрерывное и бесконечное чувство. Там повсюду колоритные отзвуки. «Даже метлу я могу выразить музыкой», — самоуверенно заявлял некогда Штраус. «Или то была не метла?» Как бы то ни было, вся музыка у него поистине живописна. Пусть даже сам я стремлюсь к другой живописности. Немного погодя, я открыл глаза и увидел перед собой командора. Он был в своем привычном наряде эпохи Аска и с мечом за поясом. Шестидесятисантиметровый мужчина сидел в массивном кожаном кресле, слегка сутулившись. «Давно не виделись», — сказал ему я. Собственный голос показался мне насильно притянутым откуда-то из другого места. «Как поживаете?» «Мы уже говорили сударям в прошлых, у идей не суть понятий времён», — отчётливо произнёс командор. «Следовательно, понятий давно не виделись тоже». «Это ж просто привычка. Приветствие. Не обращать внимания». Мы также не ведаем, что суть привычки. Пожалуй, он прав. Там, где нет времени, привычки не возникают. Встав с дивана, я подошел к проигрывателю, поднял иглу и убрал пластинку в коробку. «Именно так», — произнес командор, прочитав мои мысли. «В тех мирах, где времена свободно движутся туда-сюда, привычки и прочие не суть возникают. Я задал ему вопрос, который давно меня беспокоил. «А идея, источник энергии, не требуется?» «Непростые вопросы, судари наши, задают», — ответил командор, наморщив лоб. «Чем бы те ни были, чтобы они народились и дальше существовали, какие-то энергии дотребуются. Разве не суть сии одни из основных законов Вселенных?» Выходит, идея тоже необходим источник энергии, следуя из основного закона Вселенной. Именно. У законов Вселенных исключений не суть, однако преимущество идей в тех, что у них не суть изначальных обликов. Идеи, когда их осознают другие, впервые возникают как идеи и облачаются в формы. И формы у них временные, для удобств. В смысле... «В местах, где ее не осознают, идея существовать не может». Командор поднял к небу указательный палец правой руки и закрыл один глаз. «Сих мест, судари наши, как проводить аналогии?» Я тщательно подумал. На это потребовалось время, но командор терпеливо ждал. «Как мне кажется, — сказал я, — «Идея существует за счет осознания других, что и является источником ее энергии». «Именно», — произнес командор и несколько раз кивнул. «Понимания безупречны. Идеи не могут существовать без осознаний других, и вместе с теми существуют за счет и энергии осознаний других». «Так что получается?» «Достаточно мне посчитать, что командора не существует, и вас не будет». «Теоретически», — ответил командор. «Однако сие лишь в теориях. На самых делах сие не суть действительны». «Почему?» «Все просто. Потому что людям, решившим отказаться от каких-либо мыслей, фактически невозможно перестать думать. Мысли прекратить о чем-то думать — тоже суть одни из мыслей. И пока люди так думают, думают о ней и о сих чем то а чтобы отказаться от мысли о чем то не думать, людям надо бы наотбросить сами мысли о тех, что они намерены от чего-то отказаться. Я сказал. Иначе говоря, до тех пор, пока почему-либо хлапку в ладоши не пропадет вся память, пока повсюду не пропадёт естественный интерес к идее, Человеку от идеи никуда не деться. «Дельфинам сие по силам», — сказал командор. «Дельфинам?» «Дельфины умеют спать, отключая полушария мозгов попеременно». «Я не знал». По сим причинам дельфины не питают интересов к идеям. Посему они остановились в процессах своих эволюций. Мы тоже по-своему старались, но, к сожалению, не смогли установить полезных отношений с ними, хоть это и весьма перспективное семейство Во всяких случаях, до появления людей, среди млекопитающих сие были животные с самыми большими мозгами по отношениям к весам тел. Однако с людьми же они смогли установить полезные отношения. У людей, в отличие от дельфинов, «Мозги лишь извилистые, но одноколейные. Взбредут вдруг какие идеи, и от них уж не отделаться. Вот так идеи и смогли длительно выживать, подпитываясь энергиями людей». «Как паразит». «Но зачем такие неблагозвучные сравнения?» — воскликнул командор и покачал указательным пальцем, будто учитель, отчитывающий ученика. «Да». Идеи подпитываются энергиями, но берут самые малости. Какие-то горсти. Обычные люди сих даже не заметят. Они никак не повредят их здоровьем и не скажутся на повседневных жизнях. Однако вы же сами говорили, что у идеи нет морали. Что идея во всех отношениях понятие нейтральное, и все зависит от человека, как он с ней поступит, сделает хуже или лучше. «Раз так, идея может сделать для человека что-то хорошее, но бывает и наоборот, плохое, верно?» «При том, что понятия Е равно МЦ квадрат должны быть нейтральны, они в результатах породили атомные бомбы, которые на практиках сбросили на Хиросимы и Нагасаки. Вы, судари наши, хотите сказать к примерам осих?» Я кивнул. «Сие ранит нам сердца». Нечего и говорить, командор ляпнул это ради красного словца. «У идеи нет плоти, следовательно, и сердце не суть». «Однако, судари наши, всех вселенных, во всех кавиат эмптор». «Что-что?» «Кавиат эмптор». «С латыни «сие ответственности покупателей». Как применяются вещи, оказавшись в руках покупателей, продавцов никак не касается. Например, могут ли продавцы готовых одежд выбирать, кому их носить? «Ну, но это вряд ли». «Е равно МЦ-квадрат» породили атомные бомбы, но с других сторон и много хороших. «Например, что?» Командор подумал, но подходящий пример сразу на ум не пришел. Тогда он принялся молча тереть ладонями лицо. А может, просто не видел смысла в дальнейшей дискуссии. «Кстати, а вы не знаете, куда из мастерской делась погремушка?» «Погремушки?» — переспросил встрепенувшись командор. «Какие еще погремушки?» «Он ну, старая такая. Ей, вы сами долго звонили из того склепа. Она лежала на полке в мастерской, а недавно я обнаружил, что она пропала». Командор уверенно покачал головой. «А, те погремушки. Нет, не ведаем В последние времена мы к погремушкам и не прикасались». «Тогда кто же мог ее унести?» «И этого мы совсем не ведаем-с». «Кто-то вынес ее из дому и, похоже, где-то в нее звонит». «Хм, сия не суть нашей заботы». Те погремушки прекратили нам быть в надобности. Вообще-то они не суть наши. Наоборот, они от тех мест. Во всяких случаях, ежели они пропали, на то были свои причины. В скорости того и глядите, где-то объявятся. Стоит только подождать». «От того места?» — переспросил я. «Вы склеп имеете в виду?» Командор не ответил на этот вопрос. «Кстати, судари наши, вы здесь ждете, покуда вернутся Сёко и Мария Акигавы? Еще не скоро. До наступлений темнот их здесь не будет». «У господина Мэнсики, видимо, имеются какие-то свои намерения?» — поинтересовался я напоследок. «Да, у дружищ Мэнсики всегда суть какие-то намерения. Постоянно что-то замышляют они». Без сих шагов вперед сделать не могут. Сие у них, как врожденные недуги. Живут, беспрестанно используя до пределов обе половины мозгов. Так и мне нипочем не стать дельфинами. Фигура командора постепенно утратила контуры, стала тонкой, будто пар безветренным зимним утром. Рассеялась и вскоре исчезла совсем. Передо мною пустотой зияло старое кресло. Оставленное в нем отсутствие было глубоко, и я уже не был уверен, что командор только что действительно сидел прямо передо мной. Может, я и оставался, лицом к лицу с пустотой. Беседовал со своим собственным голосом. Как и предсказал командор, Ягуар Менсики все не появлялся. Две красивые женщины из семьи Акигава, похоже, загостились у него в доме. Я вышел на террасу и посмотрел на особняк на той стороне лощины, но ничьих силуэтов не увидел. Чтобы убить время, я пошел на кухню и занялся стряпней. Сварил бульон, отварил овощи, что можно было заморозить, заморозил. Но даже когда я переделал все, что могло прийти мне на ум, времени у меня все равно осталось в избытке. Вернувшись в гостиную, я слушал продолжение «Кавалера Розы» и, лёжа на диване, читал книгу. Сёко Акигаве питает к Менсике интерес. Это уж точно. У неё даже глаза сияют иначе, когда она смотрит на Менсике и на меня. Справедливости ради следует признать, Менсике — привлекательный мужчина в самом рассвете сил, симпатичный богатый холостяк. Одевается хорошо, обходительный, живет в большом доме на горе и ездит на четырех английских машинах. Многие женщины на свете вне всяких сомнений им заинтересуются. Примерно с той же вероятностью, с какой не станут интересоваться, в частности, мной. А вот Мария Акигава относится к Мэнсике настороженно, и это тоже несомненно. Она девочка с весьма острой интуицией, Возможно, догадывается, что манский действует по какому-то скрытому плану, и поэтому намеренно его к себе не подпускает. По крайней мере, мне это видится так. Во мне боролись противоречивые чувства, природное любопытство, желание увидеть, как все будет складываться впредь, и смутное опасение, что результат окажется далеко не радостным. Так в устье сталкиваются и выдавливают друг друга, течение реки и морской прилив. Ягуар Менсики поднялся по склону чуть позже половины шестого. Как и предсказал командор, к тому времени вокруг была уже кромешная темнота.